Глава 3. Наши дни. Декабрь. Евгения спешила в аудиторскую компанию, в которой работала невеста Громова. Информацию ей дала хорошая знакомая, Новикова Полина, работающая секретарём полковника следственного комитета. О своей работе женщина не говорила, лишь иногда порой нелестно. Сразу она отказала Липиной, напоминая, что незаконно, но после отчаянных объяснений и заверений, что это очень важно, помогла. По расшифровкам телефонных звонков выяснили номера всех женщин и вышли на Колину Людмилу Олеговну, которую она узнала из журнала. Теперь дело за малым сообщить невесте, что её мужщина в больнице. Женя верила, что ещё немного и всё решится, ведь если судить по информации, до встречи с Громовым Людмила была обычным бухгалтером в маленькой фирме, а любимый муж она помог ей с бизнесом. Теперь она поможет ему встать на ноги. Это естественно, когда любишь. Оказавшись рядом с зданием, Евгения перевела дыхание и уверенно открыла дверь. Забежала внутрь, тут же ощущая согревающее тепло. На улице стало холодать. С утра ударил мороз. Добрый вечер. Вы по какому вопросу? Вежливо поинтересовалась высокая красивая девушка в белоснежной блузке, чёрной юбке и в красных туфлях на высоком каблуке. Женя улыбнулась и с Надеждой проговорила: "Здравствуйте, Елена. Я звонила. У меня вопрос к Олиной Людмиле Олеговне". "Ах, да, простите, но вы опоздали. Людмила Олеговна уже собирается на важную встречу". Расстроившись, что опоздала, но не жалея, ведь её ждали маленькие детки с температурой, Евгения развела руками и проговорила: "Простите много вызовов. Зимой дети часто болеют, не могла иначе". «А вы педиатр?» — с улыбкой спросила женщина. «Да, лечу маленьких и самых любимых». «Хорошее дело. У меня сынок, правда, уже не маленький, в девятом классе». «Но любимый», — весело заметила Женя, искренне улыбаясь. «Это точно», — с восторгом согласилась приятная собеседница, тут же поглядывая куда-то в сторону. Она задумалась и тихо сказала. Подождите здесь. Я сейчас предупрежу, что вы пришли. Может, получится всё же. Людмила Олеговна уже собиралась, когда я заходила. "Огромное спасибо", сказала Евгения, надеясь, что её примет невеста Огромова. Через несколько минут показалась Елена. Она очаровательно улыбнулась и с восторгом сообщила: "Прошёл в кабинет. Людмила Олеговна согласна вас принять". Глянув на свой старый пуховик, Женя расстегнула замок и пошла вперёд, снимая верхнюю одежду, чтобы не спариться. В помещении было невыносимо жарко. Оказавшись в кабинете, она увидела красивую женщину. Сейчас она выглядела иначе, чем на обложке журнала: деловая, смелая, невероятно красивая. Женя смутилась, чувствуя неловкость, но, вспомнив, зачем здесь, моментально воспрянула духом. Здравствуйте, Людмила Олеговна. Я Липина Евгения. Здравствуйте. По какому вопросу ко мне? А я по личному пришла сообщить, что ваш жених, Громов Андрей, сейчас в больнице, он попал в аварию и завтра его выписывают. Позвонили мне, так как Женя замелась, не зная, как рассказать и стоит ли, ведь женщина может не так понять их брак, и продолжила. Понимаете, 3 года назад у нас был фиктивный брак, поэтому случайно позвонили мне. Я говорила о вас, А женщина вздохнула и, поставив папку на полку в шкаф, пошла к рабочему столу. Серое платье, чёрные сапоги, на шее колье, строгая причёска. Женщина выглядела эффектно и умело красиво подать себя. Она села в кресло и лениво протянула: "Евгения, я не понимаю, зачем вы мне всё это рассказываете". Застыв на месте, Липина закусила губу, понимая, что всё идёт не так, или она неправильно выразилась, обидела. Она сделала шаг вперёд и уже спокойнее проговорила: "Ваш жених? Он мне больше не жених, и на этом остановимся". Но Евгения не понимала, её мозг тяжело перерабатывал информацию, потому что она не могла принять жестокие слова. Вы собирались пожениться, Андрей, инвалид бездомный, без денег. Да, я знаю всё, была в больнице. Но согласитесь, невероятно много минусов. Зачем такой мне, богатой и успешной? К тому же, у меня появился новый мужчина и скоро планируется свадьба. А как же Андрей? Он ведь один и не помнит. Я знаю, всё знаю. Не нужно мне тут плакаться. Решили пристроить несчастного инвалида в тёплое местечко, не выйдет. Я не записывалась в кружок сестёр милосердия. Вижу это по вашей части. Так в чём дело? Одерзайте, пока актуально. Сейчас он беден, но всё в моменте может поменяться, как и болезни. Вы знаете, нельзя так поступать, откидывая столь жестоко людей. Вы здоровы это замечательно, но никто, никто не застрахован от болезней. Иногда вышел на улицу, поскользнулся и Милочка, вы отнимаете моё время. Я опаздываю на свидание с любимым мужчиной, рявкнула с презрением Колина. Элегантная женщина поднялась и подошла к шкафу-купе, достав шубу и накинув на себя. Пока застёгивалась с сухмылкой, смотрела на растерянную рыжую особу, которая силой сжимала ткань дешёвого пуховика. Занесло же в мой кабинет эту церковную мышь. Как бы не сглазило мне богатых клиентов, нужно сказать Лене побрызгать дорогими духами, а то от неё пирогами несёт. Тоже мне, явилась благородная, думала она, уверенно двигаясь к женщине. Оказавшись рядом, она нагло провела языком по губам и весело посоветовала Ты возьми его себе, при голупихажевой, может и получится, чтобы он с сексом смог заниматься. Громов красавчик, единственный шанс для такой женщины, как ты. Считай, я тебе одолжение сделала. Евгения поменялась в лице. Она сделала шаг к Людмиле и гневно процидила: "Ещё недавно вы были в долгах. Вся эта роскошь благодаря ему, Громову, только ему. Он вытащил вас из грязи, и теперь называете его инвалидом? Ни капли сочувствия и заботы. Змея!" Да как ты смеешь, Елена? Тут правда не нравится. Ничего, послушайте, полезно, отчаянно воскликнула Евгения, переходя на крик. И ещё, да, я попытаюсь помочь ему, сделать всё, чтобы он встал на ноги, уверена, так и будет. И не потому, что мне с богатыми красавцами не светит, но вам не понять. Это вас любят за внешнюю оболочку, а ещё есть сердце. Наивная гусеница, о чём ты говоришь? Раздражённо рявкнула Колина. "Пусть так. У нас разные понятия, и доказывать я ничего не собираюсь. Вы этого не стоите". И кто мне это говорит? Нужно быть человеком, а я вижу перед собой дрянь. "Да ты кто такая?" закричала Людмила, удивляясь наглости этой идиотки. А ведь такая тихая и добрая явилась. Она на самом деле язык как у змии. Дверь открылась, и в кабинет вбежала Елена. Она непонимающе смотрела на двух женщин, готовых наброситься друг на друга, а потом с волнением выдавила: "Людмила, Евгения уже уходит. Сейчас. Да, конечно. И запишите себе, чтобы её больше никогда не пускали сюда и не соединяли со мной". Секретарша поражённо посмотрела на побледневшую Евгению и вежливо проговорила: "Евгения, вы? Да, я уже ухожу". заверила Женю, понимая, что ещё немного и разревётся. Нужно успокоиться. Обида и разочарование буквально накрыли с головой, так и не одевшись, она уверенно пошла на выход. Лишь у двери задержалась и, не оборачиваясь, сказала: "Я желаю вам счастья. Пусть оно будет таким, каким вы его заслуживаете". Не желая слушать ехидного ответа Евгения, покинула кабинет и вышла на улицу, лишь в этот момент, понимая, что стоит в платье, а в руках одежда. Шмыгнув носом, она натянула на себя куртку, застегнулась и оглядевшись по сторонам, побрела по тропинке. Через три дома где-то припарковалась. Теперь нужно найти машину. О том, что произошло, Липина старалась не думать. У неё много других забот, и они куда важнее гнилой невесты с чёрным сердцем. Конечно, Евгения совсем не ожидала такого поворота, но вышло так. А значит, завтра она забирает Громова из больницы и везёт к себе. Как это всё будет, она не представляла, но скоро узнает. Тяжёлый день продолжался. Остановившись у больницы, девушка с улыбкой посмотрела на пакет, где лежал вкусный кекс с изюмом. Евгения с дочерью вместе пекли, надеясь, что Громову понравится. Вчера вечером, когда она забрала свою девочку у соседки, услышала много грубых слов на тему, что не нужно заводить детей, если нет на них времени. Евгения понимала, что ворчания женщины обоснованы и никого не волнует, что она опаздывает, если их должна забрать в конкретное время, поэтому отдала деньги за дополнительные часы и положила на стол коробку конфет, что купила по дороге. Ей не хотелось объясняться, оправдываться и не было сил, слишком устала для этого. Взяла Маришку за руку и повела домой, а потом они вместе поужинали и начали тряпать. Женя поведала своей девочке о том, что это вкусный сюрприз одному грустному дяденьке, который временно не может ходить. Маленькая красавица с добрым сердцем очень старалась помогать маме с приготовлением кекса, приговаривая: "Дядя будет рад нашему подарку, и на его лице появится улыбка". Женя провела пальцами по пакету и, взяв за ручку, осторожно переложила на ладонь, придерживая второй рукой. вышла из машины и поспешила в больницу, надеясь, что её пропустят. Через 10 минут приёмные часы закончатся. Ей повезло, её пропустили, сказав, что может задержаться, если необходимо. Было приятно, сердечно поблагодарив седого охранника Липина, поспешила к нужной палате и, быстро постучав, заглянула, не дожидаясь приглашения от Громова. Совсем она не ожидала увидеть мужчину обнажённым до поясницы. Евгения застыла на месте, она изумлённо смотрела, широко открыв рот, а в следующую секунду ойкнула и отвернулась, поспешно выдыхая. Простите, я Громов и внимательно наблюдал за странной рыжей девушкой, а потом насупился и с недовольством схватил белую футболку, единственную чистую, что осталась на замену. Вещь передал бывший друг по просьбе персонала. Андрей натянул её на влажное тело после нелепого умывания в ванной комнате, когда просто омочил спину и грудь и грубо произнёс: "Зачем пришла?" Женя посмотрела на пакет, в котором лежал пирог, и медленно повернулась. Увидев, что мужчина натянул футболку, она побрела к нему, ощущая волнение и неудобство. Остановившись у тумбочки, она с улыбкой прошептала: "Вчера вечером с дочкой пекли. Она очень старалась, и вот, сладкий чай в термосе". Евгения смущённо говорила, выкладывая на бумажную тарелку миниатюрный кекс с изумительным запахом. Разрезав на куски, она принялась наливать в кружку чаю, улыбаясь, пока не посмотрела на мужчину. Вздрогнул, отмечая гнев в его тёмно-серых глазах. Громов бешено смотрел, а затем процедил: "Убирайся, мне не нужна твоя жалость". Женя сглотнула и сделала шаг назад. Она перевела взор на пирог, не понимая агрессии, и уверенно проговорила: Андрей, извините, думала, вам будет приятно. Мы от души. Чего женщина не ожидала, так это резкого размаха руки, от чего всё полетело в стороны. Чай из кружки разлился на полу, а куски оказались на простыне. Мужчина буквально кипел от ярости, а женщина не двигалась. Убивая колючим взглядом, Громов рявкнул: "Уходи, слышишь?" Тяжело дыша, Евгения досчитала до 10 и молча сделала шаг к кровати. Начиная подбирать трясущимися руками куски, обещая себе, что больше не будет столь наивной дурой. Не хочет, ладно. Предлагать своё это одно, а вот когда даришь что-то от ребёнка, который душу и нежность вкладывал в каждый кусочек этого пирога, это совсем другое. Мозолистая ладонь легла на хрупкое запястье. Женя подняла взгляд и посмотрела на мужчину, который странно насупился и только хотел сказать, но она вырвала руку и ледяным тоном пробубнила: "Я ухожу". Не переживайте, больше подобного не повторится. Лепина ещё раз посмотрела на разломанные куски и, взяв пустой пакет на тумбочке, медленно пошла к двери. Уже в проходе проговорила: "Завтра я смогу вас забрать после 6, раньше никак. И я буду с дочерью. Мне от вас ничего не нужно, но для неё постарайтесь держать себя в руках. Для такого человека, как вы, это не составит труда. Надеюсь. И когда она спросит про кекс, то скажите: Женщина замялась, не зная, как просить взрослого мужчину обмануть ребёнка. Она не хотела, но не могла рассказать дочери то, что произошло. Её голчёнок не заслуживает такого. Пожав плечами, ругая себя, что начала этот разговор, Евгения сжала пустой пакет и без пояснений направилась к двери. Она удивлялась себе, что стерпела, но не драться же ей с ним. Что же? Теперь она научена, повторных ошибок постарается избежать. Конечно, не даст Громову умереть с голода, будет ставить на стол, заботиться, но так, чтобы это её не задевало и особенно дочь. Если ему так легче, то хорошо. Напрашиваться и надоедать никто не будет. "Почему грустишь?" спросила Евгения дочку, поворачивая на светофоре в сторону больницы. "А если я не понравлюсь дяде Андрею?" с волнением спросила Марина, хмуря носик. Вчера состоялся важный разговор. Женя весь вечер не находила себе места, не зная, как сказать, что теперь с ними будет жить мужчина. Да, она сама не верила, но понимала, что выхода нет. Уже ночью, укладывая малышку, она призналась. А вышло, по её словам, так. Хороший дяденька очень сильно заболел, и ему нужно помочь. И они не могут отвернуться. Именно так видела и понимала Евгения. Женщина считала, что он пробудет у них не так долго, как может показаться, только мужчина встанет на ноги, и он сам уйдёт, стремясь к той жизни, к которой привык. Ты обязательно понравишься, ведь ты у меня солнышко. А если он не любит солнышко? Солнышко любят все, оно тёплое, ласковое и дарит надежду. Правда? Я ему понравлюсь? С надеждой спросила девочка, прижимая к груди маленькие ручки. Обязательно. Уверенно воскликнула Женя, отмечая белоснежный пуховик. Недавно приобрела в детском магазине. На себе могла экономить, а для дочери старалась брать тёплое и хорошего качества. Подъехав к больнице, мама с дочкой вышли и направились к крыльцу. Евгения ужасно нервничала. Она не знала, что ожидать от Громова после вчерашнего. Когда они подошли к палате, Евгения постучала. Не отпуская хрупкую ладошку ребёнка, женщина поплелась внутрь. Увидев полностью одетого мужчину в кресле-коляске, она кивнула ему, с волнением вглядываясь в суровое лицо и проговорила: "Добрый вечер, Андрей. Это Марина. Я солнышко, а ты любишь солнышко? Мама сказала, что все любят". Мужчина внимательно смотрел на светлую девочку, прищуриваясь, хмурясь и о чём-то размышляя, а потом протянул: "Люблю". Счастью ребёнка не было предела. Она кинулась к нему, но Женя задержала за руку и прошептала: "Милая, подожди, мы. Мама, я помню, что нельзя постоянно говорить". С улыбкой протараторила девочка и пошла вперёд, засовывая ручку в карманы и тут же протягивая конфету мужчине, с радостью выдавая: "Это тебе от меня. Паша угостил, чтобы я улыбалась. Я упала и горько плакала. Он очень добрый". Евгения затаила дыхание. Маришка у неё росла шустрой девочкой, и неудивительно, что она уже через минуту общения пыталась подружиться с незнакомым человеком, о котором ей рассказывали. В садике её очень любили воспитатели и дети, ласковая и добрая. Иногда Женя удивлялась, ведь Вика никогда не была такой, но потом решила, что в бабушку Мужчина сжал губы, не двигаясь, но отметив в глазах ребёнка отчаяние и, с каким огорчением она посмотрела на конфетку в дрожащей ладошке, выдавил. «Если только обмен. Ты любишь печенье?» Сверкающая личика сказала о многом. Маленький ребёнок довольно улыбнулся, показывая белые зубки, и украдкой посмотрела на маму, спрашивая разрешения. Женя кивнула, не скрывая улыбки, и тогда Марина радостно воскликнула. Люблю, я всё люблю, но мама говорит, что зубы будут плохие, если много есть сладкого. В пакете фрукты и печенье. Это для тебя, сказал мужчина спокойным тоном, а потом добавил: "Спасибо". Сделал паузу. "За кекс, вкусный. Правда, мы с мамой старались и сами не ели, очень надеялись, что тебе понравится, и я даже изюм мне вытаскивала, а обычно" Дверь распахнулась и в палату вошёл Леванов. Заметив девочку, он подмигнул ей и весело сказал. «А я думаю, что за звонкий голос, и так светло стало. А тут, оказывается, нас посетило гостья». «Это я пришла с мамой», — довольно выдала Марина, начиная крутиться на месте. «Мы за дядей Андреем, а дома воздушные шарики приготовили для него целых пять». Евгения закусила губу со вздохом, принимая, что девочка всё рассказала. «Всем, ну, так всегда». Не умела она держать в себе то, что её очень волновало. Женщина осторожно посмотрела на довольного лечащего врача и перевела взгляд на Громова. Он вёл себя странно, пытаясь не реагировать, но в глазах пылала растерянность. Может и лучше. Дети они как катализаторы, только не в химической реакции, ускоряя процесс, а в жизни, показывая нутро человека. И то, что Женя видела, давало надежду. Евгения, если вы не против, я бы хотел с вами поговорить. Да, конечно, сказала она и повернулась к дочери. Мариша позвала желая забрать, но малышка уже копошилась в пакете и с мольбой проговорила: "Мамочка, я останусь с дядей Андреем". Изумление появилось в глазах женщины. Она смутилась и кивнула, так и не взглянув на мужчину. Решила попросить Леванова далеко не уходить на всякий случай. А вам, Андрей Николаевич, я всё выдох. Желаю скорейшего выздоровления. С такой семьёй, как у вас, я верю, что так и будет, произнёс мужчина и направился к двери, а Женя поспешно за ним, чувствуя неловкость, особенно когда почувствовала прожигающий взгляд Громова.